Глава 14. Бисетер Прошло две недели после того, как Рудольф, женившись на Саре в последний момент, узаконил рождение Лилии Марии. Наступил один из дней Великого Поста. Определив таким образом время действия, мы поведем читателя в Бесеттер. Это огромное заведение, Предназначена, как известно, для лечения умолешенных, а также является домом гражданских инвалидов и служит убежищем для 700-800 бедных стариков, достигших 70-летнего возраста в высшей степени немощных. Мы неустанно будем повторять, что на последней сессии палаты рассматривалась петиция, продиктованная самыми благородными чувствами и желаниями, в которой было изложено предложение об основании дома гражданских инвалидов для рабочих. Петиция была отвергнута при всеобщем смехе членов палаты. Смотрите монитор. Прибыв в Беседр, вы прежде всего окажетесь среди обширного двора, засаженного высокими деревьями и зеленеющими между ними лужайками, в летнее время украшенными клумбами цветов. Нет ничего более отрадного, более спокойного, более здорового, чем этот парк, специально предназначенный для немощных бедняков. Зеленый массив окружает здание. Во вторых этажах расположены просторные спальни с хорошими кроватями. Здесь свежий воздух. В первом этаже, где царит исключительная чистота, находятся столовые Там обитатели Бесетра получают здоровую вкусную пищу, тщательно приготовленную благодаря заботливому попечительству администрации этого прекрасного заведения. Попасть в такое убежище было бы мечтой одинокого труженика, вдовца или холостяка, который после долгих лет лишений и честного труда нашел бы там отдых и удобства, которыми он никогда в жизни не пользовался. К несчастью, фаворитизм, в наши дни господствующий повсюду, овладел и денежными средствами Бесетра. Большинство иждивенцев, прежние слуги господ, попавшие сюда благодаря протекции тех, у кого они в последнее время находились в услужении. Нам это кажется возмутительным злоупотреблением. Конечно же, исключительно велика заслуга тех людей, которые в течение многих лет честно выполняли обязанности слуг. И они достойны благодарности, так как многие годы были верны своим господам, составляли иногда единую семью с ними. Но, как не похвально было их поведение в прошлом, услугами этих людей пользовались их хозяева, и, значит, они, а не государство, должны вознаградить бывших слуг. Не будет ли справедливым с точки зрения нравственности чтобы места в Бесетре и в других подобного рода заведениях по праву принадлежали труженикам, избранным среди тех, кто больше всего нуждается и кто доказал свое примерное поведение. Для них, как бы ни было ограничено число этих мест, такие убежища, по крайней мере, являлись бы далекой надеждой, облегчавшей их повседневную нужду. Спасительная надежда — которая поддерживала бы в них стремление к добру, предвещая в будущем, конечно, далеком, но, во всяком случае, осуществимом покой и радость, как вознаграждение за их заслуги. И так как они могли бы рассчитывать на эти убежища только при безупречном поведении, то волей-неволей повышался бы их нравственный уровень. Не будет ли чрезмерным требовать чтобы некоторые труженики, достигшие весьма преклонного возраста, несмотря на всякого рода лишения, могли бы надеяться когда-нибудь получить в беседре пищу, отдых, убежище для своей изнуренной старости. Конечно, эта мера исключает в будущем из состава живущих в беседре литераторов, ученых, художников преклонного возраста, у которых нет иного пристанища. Да, в наши дни талантливые, знающие, умные люди, которые пользовались в свое время уважением, с большим трудом получают место среди старых слуг, попавших туда по протекции их хозяев. Неужели было бы роскошью, если бы небольшому числу тех, кто способствовал славе, величию Франции, тех, чья репутация освящена мнением народа, Неужели было бы излишним, чтобы в годы глубокой старости им было предоставлено скромное, но достойное убежище? Быть может, это значило бы требовать слишком много. Однако, приведем один из тысячи примеров. Было израсходовано восемь или десять миллионов франков на сооружение величественного здания Мадлен. Но ведь это не собор и не церковь. На эти огромные средства можно было совершить много добрых дел. Основать, я полагаю, дом-приют на 250 триста человек. В прошлом замечательных ученых, поэтов, музыкантов, чиновников, врачей, адвокатов и тому подобное. Ибо все эти профессии представлены среди пансионеров Бисетры, Здесь они нашли бы почетное убежище. Несомненно, что это вопрос человечности, целомудрия, национального достоинства для страны, претендующей шествовать во главе прогресса искусств. Вопрос разума цивилизации, но об этом не подумали. Ибо Эжезип Муро и многие другие редкие таланты умерли в больнице для бедных или в нищете. Ибо Благородные умы, которые сияли чистым ярким светом, носят теперь в беседре халаты добропорядочных бедняков. Ибо у нас нет, как в Лондоне, благотворительного заведения, в котором неимущий иностранец находит хотя бы на ночь крышу над головой, постель, кусок хлеба. Благотворительное общество, основанное в Лондоне одним из наших соотечественников, графом Дерсе, который продолжает руководить этим благородным и высокочтимым учреждением, не жалея средств и проявляя в этом деле глубокое познание. Ибо у рабочих, направляющихся на Гревскую площадь искать работу и ждать найма, нет даже навеса, чтобы укрыться от непогоды, подобного тем, под которыми на рынках стоит продающийся скот». Нам известно ревностное усердие префекта Сены и префекта полиции, их неустанные желания помочь бедным и рабочим. Мы надеемся, что об этом предложении узнают, и они, что их инициативы перед муниципальным советом положат этому конец. Расходы были бы минимальными, а благодеяние огромным. То же самое относится и к беспроцентным займам, предоставляемым в ломбарде, когда сумма займа не превышает трех или четырех франков? Не следовало ли бы также, повторяем, снизить чрезмерные проценты? Как это получается, что Париж, богатейший город, не дает бедным классам право пользоваться теми льготами, которые им предоставляют, как я уже сказал, многие южные и северные города Франции, предлагая беспроцентный заем или заем с оплатой 3-4%. Смотрите отличную работу Блесс «Статистика и организация ломбардов». Книгу, в которой приводятся многие любопытные факты, даются искренние, красноречивые и возвышенные оценки. Однако же Гревская площадь — это биржа труда, и на этой бирже совершаются только честные сделки. Цель наняться на тяжкую работу, за мизерную плату, на нее рабочий купит свой горький хлеб. Ибо можно бесконечно перечислять все полезные сведения, принесенные в жертву Мадлен, этой гротесной выдумки в стиле греческого храма, только в последнее время предназначенного для католической молитвы. Но возвратимся в беседр и перечислим все службы этого заведения, укажем, что в описываемую нами эпоху приговоренные к смерти припровождались сюда после вынесения приговора. Вот почему в одной из одиночных камер этой тюрьмы находились вдова Марсиаль и ее дочь Тыква в ожидании казни, назначенной на следующее утро. Мать и дочь не желали подавать кассационную жалобу о помиловании. Николя, Скелету и нескольким другим злодеям удалось бежать из тюрьмы Форс накануне их перевода в Бесетр. Мы уже упомянули, что нет ничего более приятного для глаз, чем окрестности этого здания, когда вы, приехав из Парижа, входите сюда через двор бедняков. Стояла ранняя весна. Вязы и липы едва зазеленели. Обширные лужайки дышали свежестью. Повсюду на клумбах пробивались подснежники, примулы, медвежьи ушки разнообразных ярких оттенков. Лучи солнца золотили покрытые песком аллеи. Старые пансионеры, одетые в серые плащи, прогуливались, либо разговаривали, сидя на скамьях. Их безмятежные лица обычно выражали спокойствие, умиротворенность душевный покой или какую-то блаженную беззаботность. Пробило одиннадцать часов, и два фиакра остановились у внешних ворот. Из первого экипажа вышла госпожа Жорж, Жермен и Хохотушка, а из другого — Луиза Морель и ее мать. Как известно, прошло уже две недели со времени женитьбы Жермена и Хохотушки. Читатель представит себе резвую веселость грезетки, полноту счастья, сиявшего на ее свежем лице, алые губы, открывающиеся лишь когда она смеялась, улыбалась или целовала госпожу Жорж, которую называла своей матерью. Черты лица Жермена выражали более блаженное, более рассудительное, более серьезное довольство. В нем можно было обнаружить чувство глубокой признательности обожание и поклонение этой прекрасной смелой девушке, утешавшей его в тюрьме и возродившей в нем мужество, о чем Хохотушка меньше всего вспоминала. Как только Жермен заводил речь на эту тему, она заговаривала о другом, под тем предлогом, что эти воспоминания ее огорчают. Хотя она стала госпожой Жермен, а Рудольф вручил ей приданное в сорок тысяч франков, Хохотушка не пожелала, и ее муж был такого же мнения сменить головной убор грезетки на шляпу. Конечно, скромность лишь подчеркивала невинное кокетство, ибо ничто не могло быть более грациозным, более изящным, нежели ее чепчик с тесемками, немного на крестьянский манер, с оранжевыми бантами слева и справа, подчеркивавшими черный цвет ее прекрасных длинных волос, которые она завивала с тех пор, как у нее появилось время закручивать их на попередке. Воротничок с богатой вышивкой обхватывал прелестную шею новобрачной. Шарф из французского кашемира, такого же оттенка, как и банты на чипце, полускрывал ее стройную и тонкую талию, так как по старой привычке она не носила корсет, хотя теперь она имела время его зашнуровать. Закрытое платье из розовой тофты нигде не морщилось, идеально схватывая ее стройную, изящную, точно у мраморной галатеи фигуру. Госпожа Жорж любовалась своим сыном и хохотушкой с глубоким, всевозрастающим возрастающим блаженством. Луиза Мурель после тщательного расследования и вскрытия трупа ее ребенка была освобождена из тюрьмы по решению уголовного суда. Красивые черты лица дочери-граничника под влиянием пережитого горя изменились, приняли выражение нежной покорности и печали. Благодаря великодушию Рудольфа и заботе врачей, мать Луизы Мурель, которая сопровождала ее, совершенно выздоровела. На вопрос привратника о цели приезда в Бесетер, госпожа Жорж ответила, что один из врачей палаты для душевнобольных Назначил ей и сопровождающим ее лицам свидание в половине двенадцатого. Госпоже Жорж было предложено подождать врача в его приемной или на большом дворе, усаженном деревьями, о котором мы уже говорили. Она предпочла двор и, опираясь на руку сына и продолжая разговор с женой гранильщика, стала прогуливаться по аллеям сада. Луиза и Хохотушка шли позади них. — Как я рада встретиться с вами, дорогая Луиза, — сказала Грязетка. — Как только мы прибыли из Букевали, мы сразу же направились навестить вас на улице Тампли. Я хотела подняться к вам, но муж меня не пустил, сказав, что для меня это слишком высоко. Я ждала в Фиакре. Ваш экипаж ехал вслед за нашим. И вот я впервые встречаю вас после того, как после того, как вы пришли в тюрьму утешить меня. — Ах, мадемуазель Хохотушка! — растроганно воскликнула Луиза. — Какое доброе сердце! Какое... — Прежде всего, милая Луиза! — сказала Грязетка весело, прерывая дочь гранильщика, чтобы избежать благодарности. — Отныне я не мадемуазель Хохотушка, а госпожа Жермен. Не знаю, известно ли вам, я дорожу этим именем. Да, я знала вы замужем, но позвольте мне... «Поблагодарить еще за то, но наверняка неизвестно, милая Луиза», — возразила госпожа Жермен, снова прервав дочь Муреля с тем, чтобы изменить тему разговора, — «что я замужем благодаря великодушию того, кто стал для всех нас истинным провидением, для вас и вашей семьи, для меня, для Жермена и его матери. Господин Рудольф, о, мы благословляем его каждый день!» Когда я вышла из тюрьмы, адвокат, пришедший ко мне от его имени, чтобы дать мне советы и подбодрить меня, сказал мне, что благодаря Рудольфу, который уже так много сделал для нас, Ферран, и несчастная не смогла произнести это имя без содрогания. Ферран, чтобы умолить свою жестокость, обеспечил меня а также моего бедного отца Рентой. Отец мой все еще здесь, но благодаря Богу ему лучше и лучше. И он сегодня возвратится вместе с вами в Париж, если надежда этого достойного врача подтвердится. Да будет угодно небесам. Да так оно и будет. Ваш отец такой добрый, такой честный, и я уверена что мы его увезем отсюда. Врач теперь считает что нужно чем-то ошеломить его, и внезапное свидание с людьми, которых он привык видеть до того, как потерял рассудок, должно привести к полному излечению. Я хоть и мало понимаю в этом, но мне кажется, что это наверняка так и будет. А я еще не могу в это поверить, мадемуазель. Госпожа Жермен, госпожа Жермен, если это вас не затруднит, моя милая Луиза. Но, возвращаясь к тому, о чем я говорила вам, вы не знаете, что представляет собой господин Рудольф. Он добрый гений для несчастных. Так, а еще вы не знаете. Ну так вот, сейчас скажу. Затем, обратившись к мужу, шагавшему впереди под руку с матерью и разговаривавшему с женой гранильщика, хохотушка воскликнула. «Не спеши так, мой друг». «Ты утомишь нашу маму! К тому же я хочу, чтобы ты был поближе ко мне!» Жермен обернулся, немного замедлил шаг и улыбнулся хохотушке, которая украдкой послала ему воздушный поцелуй. «Какой он славный, мой милый Жермен! Не правда ли, Луиза? И притом какой благородный! Какая красивая фигура!» «Правильно я решила, отдав ему предпочтение перед другими моими соседями, воежором Жородо» И Кабрионом. Ах, Господи! Кстати, о Кабрионе. Пепле и его жена, где же они? Врач сказал, что они тоже должны прийти сюда, потому что ваш отец часто произносил их имя. А сейчас придут. Они до меня вышли из дома. О, тогда не опоздают. А что касается точности, то Пепле — это настоящие часы. Но поговорим о моей свадьбе, о господине Рудольфе. Вы представляете себе, Луиза, что именно он отправил меня в тюрьму с уведомлением об освобождении Жермена? Вообразите себе, как мы были счастливы, когда вышли из этой проклятой тюрьмы. Мы пошли ко мне, и с помощью Жермена я приготовил обед. Обед для настоящих гурманов. Правда, для нас это была не главная радость. Мы все равно ничего не ели. Не он, не я, мы были счастливы, очень счастливы. В одиннадцать часов Жермен ушел. Мы условились встретиться на следующее утро. В пять часов я уже встала и принялась трудиться, так как за два дня у меня накопилось много работы. В восемь часов кто-то постучал, я открыла дверь. Кто же входит? Господин Рудольф. Прежде всего, я начала благодарить его от всего сердца за все, что он сделал для Жермена. Он не позволил мне договорить. — Милая соседка, — сказал он, — сейчас придет Жермен, вручите ему это письмо. Вы с ним возьмете фиакр и сразу же поезжайте в маленькую деревню Букеваль, близ Декуэна, дорога на Сен-Дени. Прибыв туда, вы спросите госпожу Жорж и получите большое удовольствие. — Господин Рудольф, позвольте сказать, у меня еще один день пропадет. Я не упрекаю вас, но получится три дня, как я ничего не делаю. — Успокойтесь, милая соседка. Вы найдете работу у госпожи Жорж. Я вам предлагаю отличное занятие. — Ну, а если это так, то в добрый час, господин Рудольф. — До свидания, соседка, до свидания, до свидания, и благодарю вас, мой милый сосед. Он уезжает, приходит Жермен. Я рассказываю ему, что произошло. Господин Рудольф не стал бы нас обманывать. Мы садимся в экипаж, счастливые до безумия. Мы-то накануне такие несчастные. Посудите сами. Мы приезжаем. Ах, дорогая Луиза! Смотрите, я и теперь заливаюсь слезами. Это госпожа Жорж, которую вы видите перед нами. Она — мать Жермена. Его мать! — Мать! Господи, да, его мать, у которой его похитили, когда он был еще ребенком. Он и не надеялся больше ее увидеть. Представляете счастье обоих? После того, как госпожа Жорж вдоволь наплакалась, обнимая своего сына, наступила моя очередь. Господин Рудольф сообщил ей в письме лестные отзывы обо мне, так как, целуя меня, она сказала, что знает, как я отнеслась к ее сыну. «Если вы пожелаете, матушка, — обратился к своей матери Жермен, — хохотушка будет также вашей дочерью. Хочу ли я, дорогие дети, от всего сердца, я отлично знаю, никогда ты не найдешь жены лучше и милее хохотушки. Вот мы и устроились на прекрасной ферме с Жерменом, его матерью, моими птицами, которых мы привезли туда, чтобы они, бедные маленькие птички, тоже были с нами». Хотя я и не люблю деревню, но время пролетело так быстро, как будто во сне. Я работала лишь для своего удовольствия, помогала госпоже Жорж, совершала прогулки с Жерменом, пела, прыгала, просто с ума сойти. Наконец день свадьбы был назначен. Венчание состоялось две недели тому назад. Накануне кто приезжает к нам в красивой карете? Высокий толстый мужчина, лысый, благородного вида. Он привозит мне по поручению господина Рудольфа свадебную корзину. Представляете себе, Луиза, большой сундук из розового дерева с надписями, золотыми буквами на голубой фарфоровой дощечке. Труд и благоразумие, любовь и счастье. Я открываю сундук, и что я в нем нахожу? Небольшие кружевные чепчики, какие я ношу. Отрезы на платье, драгоценности, перчатки, этот шарф, роскошную шаль, словом, это было как в волшебной сказке. Действительно, как в волшебной сказке, но по-настоящему доставило вам счастье. То, что вы добры и трудолюбивы, то, что я добра и трудолюбива, дорогая Луиза, это я ненарочно стараюсь. Такой я ж родилась, тем лучше для меня. Но этого мало. На дне сундучка я обнаружила чудесный бумажник с надписью «Соседки от соседа». Я открываю его. Там лежат два конверта. Один для Жермена, другой для меня. В конверте Жермена я нашла документ, в котором сказано, что он назначается директором банка для бедных с жалованием в 4 тысячи франков. В моем конверте я нашла чек на 40 тысяч франков, оплачиваемой в государственном банке. Да, это было мое преданное. Я хотела отказаться, но госпожа Жорж, которая вела беседу с высоким лысым господином, сказала мне, «Дитя мое, вы можете, вы должны принять чек. Это вознаграждение за ваше благоразумие, за ваш труд» и за вашу преданность тем, кто страдает, ибо, работая по ночам, рискуя заболеть и потерять единственные средства существования, вы шли утешать своих несчастных друзей. — О, это правда! — воскликнула Луиза. — Во всяком случае, другой такой не найдешь, мадему... госпожа Жермен. В добрый час я сказала толстому лысому господину все, что я делала я делала для своего удовольствия. А он мне ответил, — это не имеет значения. Господин Родольф исключительно богат. Ваша преданная — знак уважения, дружбы с его стороны. Ваш отказ глубоко огорчит его. К тому же он будет присутствовать на вашей свадьбе во что бы то ни стало и заставит вас принять его дар такое счастье что такое огромное богатство досталось столь милосердному человеку как господин рудольф несомненно он очень богат но если бы он отличался только этим ах милая луиза если бы вы знали что такое монсеньор рудольф а я то позволяла ему носить мои пакет но потерпите вы все узнаете накануне свадьбы поздно вечером лысый высокий лысый господин приезжает на почтовых Господин Рудольф не смог приехать, он заболел, но толстый, лысый, лысый господин заменил его. Именно тогда, моя дорогая Луиза, мы узнали, что наш общий благодетель был, догадайтесь, кем? Принцем. Принцем? Что я говорю, принц? Его королевское высочество, великий герцог, подобие короля. Это мне объяснил Жермен. Господин Рудольф. «Да, моя бедная Луиза. А я его попросила, чтобы он помог мне натереть пол в комнате. Принц! Почти что король! Вот почему у него такая возможность делать людям добро!» «Представляете себе мое смущение, Луиза? Поэтому, узнав, что он почти король, я не осмелилась отказаться от преданного. Мы повенчались». Неделю спустя он передал нам, мне, Жермену и госпоже Жорж, что он будет очень рад, если мы нанесем ему свадебный визит. Мы поехали к нему. Ну, конечно, вы понимаете, у меня сильно билось сердце. Мы прибыли на улицу Плюме, вошли во дворец, прошли по залам, переполненным лакеями в ливреях, господами в черных костюмах, с серебряными цепями на шеях и шпагами на боку, офицерами в нарядной форме. Да что я говорю! А позолото, позолото повсюду так и сверкало, просто ослепительно. Наконец мы встретили в зале лысого господина и других знатных лиц в парадных мундирах. Лысый господин нас провел в большой кабинет, где мы встретили господина Рудольфа, то есть принца, очень скромно одетого. Вид у него был такой милый, такой простой, без всякой гордости, словом, Он выглядел совсем как прежний господин Рудольф, и я сразу почувствовала себя свободно и вспомнила, как я раньше просила его приколоть на мне шаль, очинить карандаши, взять меня под руку во время прогулки. Вы уже не боялись? О, я бы дрожала от страха. Нет, я не боялась. После того, как он учтиво встретил госпожу Жорши и протянул руку Жермену, принц сказал мне, улыбаясь, «Ну что, соседка, как поживают папа Пету и Рамонетта? Это имена моих птиц. Надо же быть таким любезным, чтобы вспомнить о них». «Я уверен, — добавил он, — что теперь вы и Жермен соперничаете с вашими хорошими птичками, исполняя радостные песни. Да, монсеньор». Госпожа Жорж учила нас всю дорогу, меня и Жермена, что принца следует величать монсеньор. Да, монсеньор, мы очень счастливы, и наше счастье кажется нам еще отраднее и больше, потому что всем этим мы обязаны вам. Это не мне вы обязаны, дети мои, а вашим замечательным достоинством и достоинством Жермена, и так далее, и так далее. Я не буду повторять всех его комплиментов. Вскоре мы расстались с этим сеньором с тоской в сердце, так как больше его не увидим. Он сказал нам, что через несколько дней возвращается в Германию. Быть может, он уже уехал. Уехал или нет, мы всегда будем его вспоминать. Как должны быть счастливы его подданные, имея такого правителя. Судите сами. Он нам сделал столько добра нам, совсем для него чужим. Я забыла вам сказать, что это происходило на ферме, где жила одна из моих приятельниц по тюрьме, добрая, честная девушка. К ее счастью, она тоже повстречалась с господином Рудольфом. Но госпожа Жорж наказала мне не напоминать об этом принцу, не знаю почему. Конечно, потому что он не любит, когда ему говорят о его добрых делах. Наверняка известно, что эта милая пивунья, оказывается, нашла своих родителей, которые увезли ее с собой очень далеко отсюда. Жаль только, что мне не удалось проститься с ней до ее отъезда. — Да что вы, тем лучше! — с горечью произнесла Луиза. — Она ведь так же счастлива. — Милая Луиза, прости, я такая эгоистка. Это правда. Я только и говорю о счастье. Вам, у которой еще столько причин горевать. Если бы остался жив мой ребенок, — с грустью проговорила Луиза, прерывая хохотушку, — это бы меня утешило. А теперь, какой честный человек захочет на мне жениться? Хотя у меня и есть средства. Напротив, Луиза, я считаю, что понять ваше положение может только порядочный человек. Да, когда он узнает все, когда познакомится с вами, он будет только жалеть вас, будет вас уважать и будет уверен, что он встретит в вашем лице хорошую и достойную жену. Вы говорите, чтобы утешить меня. Нет, я говорю, потому что это правда. Во всяком случае, правда или нет, мне всегда отрадно вас слышать, и я благодарю вас» но кто же это идет сюда? Смотрите, господин Пепле и его жена. Боже, какой у него довольный вид! А ведь в последнее время он был такой несчастный из-за шуток Кабриона. Действительно, супруги Пепле, улыбаясь, подходили к ним. Альфред в своей обычной шляпе, изумительном светло-зеленом с иголочки сюртуке, с вышитым по краям галстуком, в рубашке огромный воротник, который наполовину закрывал его щеки, свободный жилет ярко-желтого цвета с широкими коричневыми полосами, черные не слишком длинные брюки, ослепительные белизны туфли, начищенные яичным кремом. Все это дополняло его забавный наряд. анастазия красовалась в малиновом шерстяном платье, на котором ярко выделялась темно-синяя шаль. Она горделиво выставляла на показ свой только что завитой парик, держа в руке чепчик за его зеленые ленты, словно это был редикюль. Лицо Альфреда, обычно столь важное и сосредоточенное, а в последнее время столь удрученное, теперь сияло торжеством и блаженством. Издалека, увидев Луизу и Хохотушку, он кинулся к ним навстречу с возгласом «Освобожден! Уехал!» «О, боже, господин Пепле!» — сказала Хохотушка. «Какой у вас радостный вид! Право, что с вами? Уехал!» «Мадемуазель!» — вернее, госпожа. «Хочу я!» Могу я, должен же я сказать, что теперь вы точно похожи на Анастазии благодаря замужеству, так же, как господин Жермен стал точно похож на меня. — Вы исключительно любезны, господин Пепле, — улыбаясь, произнесла хохотушка. — Но скажите же, кто уехал? Кабрион! Воскликнул Пепле, вдыхая и выдыхая воздух, с невыразимым удовлетворением, как будто он освободился от тяжелого груза. Кабрион покинул Францию навсегда, совсем, навечно. Наконец-то он уехал. Вы убеждены в этом? Я видел своими глазами, как вчера он садился в дилижанс на Страсбург. Вместе со всем багажом, со всеми вещами, с футляром от шляпы, муштабелем ящиком для красок что он тут вам городит, мой милый старик?» — спросила Анастазия, запыхавшись от быстрой ходьбы, так как ей было трудно догонять бежавшего мужа. «Держу пари, что он говорил с вами об отъезде Кабриона. Он всю дорогу только об этом утвердил. Дело в том, Анастазия, что я ног под собой не чувствую от счастья. Раньше мне казалось, что моя шляпа на свинцовой подкладке, а теперь можно сказать, что меня ветер уносит в небеса, и он больше не вернется. Уехал! Наконец уехал! Этот негодяй, слава богу! Анастазии, пощадите уехавших! Счастье делает меня снисходительным. Я скажу только, что это был мерзкий повеса. — А как вы узнали, что он уезжает в Германию? — спросила хохотушка от одного друга, знакомого моего, лучшего из жильцов. Кстати, этого благородного человека вы знаете. Благодаря хорошей рекомендации, которую он передал через вас, Альфред назначен привратником, сторожем ломбарда и благотворительного банка, основанного в нашем доме доброй душой. Мне кажется, душа — это господин Родольф, а сам он — благодетель, совершающий добрые дела». Вот и прекрасно заметила хохотушка, а мой муж назначен директором этого банка, конечно, также по милости господина Рудольф. Превосходно, весело воскликнула госпожа Пепле, тем лучше. Приятнее иметь дело со знакомыми, чем с чужими. Лучше видеть привычные лица, нежели новые. Но вернемся к Кабриону. Представьте себе, что какой-то высокий, толстый, лысый господин пришедший к нам сообщить о назначении Альфреда сторожем, спросил у нас, не здесь ли жил некий весьма талантливый художник по имени Кабрион. Услышав имя Кабриона, мой милый старикан вскочил, как ошпаренный, и весь задрожал. К счастью, высокий, лысый, толстый, господин продолжал, этот молодой художник уезжает в Германию. Один богатый человек увозит его туда для работ, которые задержат его там на несколько лет. Быть может, он навсегда останется за границей. подтверждение этого господин сообщил моему милому старику день отъезда Кабриона и адрес почтово-пассажирской конторы. И я пережил нежданное счастье, прочитав в списке пассажиров «Кабрион, художник, выезжает в Страсбург и далее за границу». Отъезд был назначен на сегодняшнее утро. Я пришел в это время с моей супругой на почтовую станцию. Мы видели, как этот подлец поднялся на империал и уселся рядом с кондуктором. И, наконец, когда экипаж тронулся, Кабрион меня заметил, обернулся и закричал, «Я уезжаю насовсем! Твой на всю жизнь!» К счастью, труба кондуктора почти заглушила его последние слова — и фамильярное обращение ко мне на «ты», которое мне противно, но, наконец, он, слава богу, уехал. И уехал навсегда, господин Пепле, — сказала хохотушка, едва удерживаясь от смеха. Но то, чего вы не знаете, и что должно вас удивить, — господин Рудольф был кем? Переодетым его королевским высочеством. Полноть, это шутка, сказала Анастасия. Клянусь вам жизнью моего мужа! Серьезно заявила Хохотушка. Король моих жильцов, его королевское высочество! Воскликнула Анастасия. Да что вы? А я-то просила его посмотреть за моей швейцарской. Простите, простите. И она машинально надела свой чепец полагая, что так более прилично говорить о принце. Альфред же, наоборот, несмотря на свою привычку не снимать шляпу, на этот раз снял ее, отвесил глубокий поклон отсутствующему принцу, воскликнув «Принц! Его высочество! У нас, в швейцарской!» И он видел меня в нижнем белье, когда я лежал в постели благодаря недостойному поведению кабриона. В этот момент госпожа Жорж обернулась и сказала своему сыну и хохотушке, «Милые дети, вот и доктор».